2.15. Удар. Много лет назад, в 1999 году, я получил серьезную травму – ожог кожи. Провел в больнице два с половиной месяца и, когда выписался, с трудом стоял на ногах. На теле оставались открытые раны, участки без кожи. Боль не отпускала меня. Помимо этого, тогда же у отца обнаружили опухоль, которая, как вскоре выяснилось, не поддается лечению. С каждым днем ему становилось хуже, и мы все это понимали. А потом в один прекрасный день я упал с лестницы и описал это в своем романе «Ожоговое отделение». Это финальная сцена романа, последний абзац выглядит так. «Я упал с лестницы, я был в домашних шлепанцах, поскользнулся и ударился о ступеньки локтями и ягодицами. Удар в правой локоть и в ягодицу пришелся как раз в места ожогов. Боль невыносимая. Но когда падаешь с лестницы, хуже всего даже не сам удар, причиняющий боль. Хуже всего то, что еще в воздухе, летя ногами вперед, ты осознаешь, что удара не избежать и до него считанные мгновения.